За пределами оболочки какой-то тонкий провод был обёрнут вокруг его лодыжек, препятствуя его движению. Провод выглядел всего около 3 мм в толщину. Казалось, что его было бы легко разорвать, но, сколько бы он ни пытался, даже увеличенная сила Минора не могла его сдвинуть. Враг отступил значительно, одной ногой через дверь входа, но остановился там в странной позе, чтобы посмотреть на Минору. Скорее всего, он пытался решить, убежать или снова атаковать. Минора все еще не мог видеть его лицо под капюшоном. В настоящее время самым большим недостатком защитной оболочки Минора было то, что он не мог двигаться, если его плотно сдерживали снаружи. Когда он был погребён в бетоне под действием силы растворителя или заперт в расплавленном железе, он физически не мог ничего сделать. Однако был способ снять ограничения. Новая сила взрыва, которую он придумал, чтобы выбраться из бетона, он мог бы взорвать защитную оболочку, разрывая все, что его сдерживало. Однако, как только он сделает это, то не сможет создать новую оболочку в течение примерно трех минут. Кроме того, смертоносное устройство врага все еще было в шее Минору. Если бы он начал снова двигаться, его сонная артерия была бы разорвана в считанные секунды. Так что, как он и думал, он не сможет использовать взрыв прямо сейчас. С стоном Минору изо всех сил пытался разорвать провод. Поскольку защитная оболочка была непроницаема твердой, Он мог сделать это, не беспокоясь о том, чтобы навредить себе. При таком уровне тонкости он был уверен, что сможет разорвать даже нержавеющую сталь. Однако, хотя таинственное вещество, которое враг выпустил из своей ладони, казалось немного эластичным, оно не подавало никаких признаков разрыва. Увидев, что минору не может двигаться, враг медленно подошел снова, подняв шприц справа правой руки. Не было необходимости бояться, что шприц проникнет в его оболочку, но Минора всё равно пристально смотрел на него, задаваясь вопросом, что его таинственный противник пытается ввести в него. И только тогда он понял, поршень шприца был полностью нажат, внутри ничего не было, так этот шприц был. В этот момент враг быстро поднял голову, и рефлектор на Минора тоже повернул голову. Позади них, примерно в 18 метрах, один из лифтов, которые выстрелились вдоль стены, начинал открываться. Кто-то спускался. «О нет! Их убьют Минору стеснул зубы. «Если враг попытается убить невинного человека, ему нужно было остановить это любой ценой, даже если бы ему пришлось использовать взрыв». Опуская шприц, враг вместо этого поднял левую руку, сопло в центре ладони слегка мерцало в неясном свете. Даже зная, что его никто не услышит, Минор начал кричать «Отойди!», но проглотил слова на полпути. Человек, выскочивший из лифта, был одет только в белые бинты, покрывающие его грудь, и пижамные штаны, и держал в правой руке обнаженный японский меч. Минору даже не нужно было видеть свободные волнистые волосы и красивое иностранное лицо, чтобы узнать, что это был член СВД с кодовым именем «Дивайдер» Оливье Сайта. Вероятно, он почуял запах Рубиного глаза с одиннадцатого этажа. Когда Оливье окинул взглядом ситуацию и яростно рванул вперед, Рубиновый глаз запустил что-то в его сторону из ладони левой руки. Это был не провод, связывающий ноги Минору. Это было гораздо меньше, похоже на шип длиной всего от 2 до 5 сантиметров. Даже с его улучшенным кинетическим зрением Минору едва мог следить за ним глазами, но все равно понял, что это должно быть то же самое оружие, которое застряло у него в шее. «Не дай ему поразить себя!» — крикнул Минору, а затем понял, что Левини слышит его внутри оболочки. Он начал деактивировать ее, принимая риск, что объект в его шее снова двинется, но затем... Меч, который свободно висел в руке Оливье, поднялся снизу вверх и с огромной скоростью метнулся вправо. Искры вырвались из края лезвия, и сразу же жёлтый свет вспыхнул на стороне толстого столба позади Оливье слива от него. Минор не слышал звука, но казалось, что маленький объект был отброшен мечом, столкнулся со столбом и взорвался. Взрыв был крошечным, не более интенсивным, чем петарда, но это, безусловно, было бы немалой проблемой, если бы это произошло внутри тела человека. Такой взрыв вполне важного органа или толстого кровеносного сосуда, как общая сонная артерия, наверняка убил бы любую жертву, будь то третий глаз или нет. Минора прекрасно помнила о народном объекте, все еще застрявшем в его шее, но он подавил страх, отталкиваясь от пола своими все еще связанными ногами. Коэффициент трения поверхности оболочки обычно был около нуля, но мог быть сфокусирован на определенной точке контакта, если он двигался или хватался за что-то. Воспользовавшись этой уникальной характеристикой, Минору скользнул по керамическому плиточному полу, как по льду. Нацеливаясь на ноги Рубинового Глаза, который пытался выстрелить еще раз из сопла, Минору врезался в ноги человека вместе с оболочкой. Очевидно, враг был сосредоточен на Оливье, он среагировал на мгновение позже, чтобы помешать Минору сбить его с ног. Как только Рубиновый Глаз оказался на полу, Минору планировал накрыть его своим телом, давая Оливье время сократить 18-метровое расстояние между ними. Полагая, что народный объект в его шее не коснётся сонной артерии, если он не будет сильно двигаться, Минору протянул обе руки к своему противнику, намереваясь просто прижать его, а не вступать в рукопашный бой. Но в этот момент, как только враг собирался упасть на пол, он направил свою левую ладонь не в Оливье, а к входу. На этот раз из сопла выстрелила чрезвычайно тонкая проволока. Проволока, попавшая в стену возле входа, была в несколько раз длиннее той, что была вокруг ног Минору. Сразу же тело врага сменилось с падения на стремительный уход в сторону. Проволока, закреплённая на стене, тянула тело врага, как лебедка. Подол красного пальто бил по воздуху, пока рубиновый глаз не приземлился перед входом. Проволока вернулась в его левую руку, когда он открыл дверь правой и выскользнул наружу. Через несколько секунд оливье достиг Минору, Он уже, казалось, увидел, что мешает Минуру подняться, и взмахом меча мгновенно перерезал невероятно прочную проволоку, но тело Оливье дрожало, когда он повернулся, чтобы последовать за врагом через дверь. «Оливье!» — крича изнутри оболочки, Минуру встал. Как только Оливье упал влево, Минуру поймал его через оболочку. Приглядевшись, он увидел, что бинты, покрывающие его грудь, живот и оба плеча, были окрашены в ярко-красный цвет в нескольких местах. Рано трех дней назад, когда он получил прямой удар ледяной бомбы рубинового глаза-морозителя, снова открылись из-за его энергетичных движений. Левье на несколько секунд скривился от боли в руках встревоженного Минору, но затем быстро собрался и встал. Сперва он снова направился ко входу, но затем остановился, вероятно, осознав, что теперь он не сможет огнать рубиновый глаз. Возможно, потому что он все еще находился в больнице, а Оливье не носил своих обычных синих очков, когда повернулся к Минору, Даже в этой ситуации, и несмотря на то, что они одного пола, Минуру не мог не быть очарованным привлекательной внешностью разочарованного Оливье на мгновение. Затем он заметил, что другой мальчик что-то говорит, но он не мог этого услышать через защитную оболочку. «Эм, здесь какой-то дистанционно управляемый шип, так что я не смогу деактивировать оболочку!» Указывая на свою шею своей перевязанной правой рукой, Минуру превелично двигал рукой, когда говорил Хмурец Оливье положил левую руку на правое плечо Минора поверх оболочки и заглянул в его шею. Его выражение лица сразу посерьезнело, и он кивнул, вытащив маленький смартфон из кармана пижамных брюк. После короткого звонка Оливье провел тонким пальцем по экрану, затем повернул его к Минору. На экране было сообщение «Профессор идет, сядь пока что». Минор начал кивать, затем расширил глаза. Он предположил, что Рубиновый глаз сбежал, Но что, если это был обман, и нападавший все еще пытался поблизости? Он мог даже попытаться напасть на профессора с помощью шипа, когда она прибудет. Без какого-либо способа прервать дистанционное управление, она не смогла бы быстро удалить шип. «Это слишком опасно. Враг все еще может быть поблизости». Оливье, похоже, понял движение губ Минура в этот раз. Снова он кивнул и щелкнул экран смартфона. «Очевидно, Диди только что вернулся, так что он тоже идет. Если рядом есть Рубин, он это точно заметит. Даже Минору не мог спорить с этим заявлением. Данжир Даймон, также известный как Искатель, не обладал никакими наступательными способностями, но в обмен его способности к обнаружению были чрезвычайно дальнобойными. Минору и другие могли определить, использует ли Рубиновый Глаз свои силы поблизости по звериному запаху, но Дидим мог ощущать их в радиусе 90 метров, даже если они не использовали свои способности. Так что если Диди был с ней, не было никакой возможности для внезапной атаки, логически Минор это понимал, но все равно чувствовал беспокойство. Этот рубиновый глаз мог стрелять маленькими иглами или эластичной проволокой из ладони и манипулировать ими по своему желанию. Не было никакого представления, как работает механизм, но его можно было классифицировать как относительно простую способность третьего глаза. Она не была такой ужасающей, как способность растворителя ликвидировать все или способность возжигать или манипулировать кислородом. Но что-то в этом делал орбиновый глаз в красном пальто еще более зловещим. Эта способность была тихой и незаметной, как у убийцы. Минора хотел выйти на улицу и стоять на страже, пока не прибудет профессор Рири Иса и компания. Но заставил себя сесть на стул в вестибюле и подождать с Эльвье, что заняло всего около пяти минут. Красный Альфа-Ромео подъехал к кругу перед больницей. Белый дым валил из его шин, когда он резко остановился. Йомика Адзо выскочила с водительского сиденья. Сначала она бросилась к автоматической двери, затем сделала лицо совершенно неподходящее старшекласснице, поняв, что она не откроется, и использовала свою способность ускорения, чтобы отскочить вправо. Через 10 секунд боковой вход открылся, и Йомика появилась снова. Затем она использовала свою способность ускорения, чтобы мгновенно сократить 18-метровое расстояние, остановившись перед Минору. Схватив его за плечи обеими руками поверх оболочки, она закричала что-то неслышимое. Ожидая такого поворота событий, Минору неловко управлял смартфоном, зажатым в его левой руке внутри оболочки, подняв его, чтобы показать Юмика заметку из двух слов «Я в порядке». Юмика, которая, очевидно, сильно беспокоилась, несмотря на свою обычную резкую манеру, расслабила свои резкие черты, выражая искреннее облегчение, и, наконец, отпустила его плечи. Затем она повернулась к Оливье, сидящему справа от Минору, и начала быструю беседу. Дверь снова открылась, и профессор и Диди вошли внутрь. Оливье, должно быть, велелом соблюдать крайнюю осторожность, так как Диди держал в правой руке автоматический пистолет и дико оглядывался из-под полей своей фирменной кепки. В этот момент Минору наконец задумался, как странно, что никакие охранники не пришли на место, несмотря на всю суматоху. Возможно, Оливье велел охраннику комитета 3Е, находящемуся на 11 этаже, не спускаться, но, вероятно, на этом этаже тоже была охранная комната. Пытаясь оглядеться, не двигая шеи, Минору заметила окно рядом с приемной, которая казалась подходящим, но внутри было полностью темно и не было никаких признаков людей. Минору сидел, занятый тревожными предчувствиями, когда профессор подбежала к нему и показала ему экран своего телефона «Объясни, пожалуйста, ситуацию». Миноро кивнул и напечатал довольно длинное сообщение на своем собственном смартфоне. Маленький народный объект, который все еще находился в правой стороне его шии слишком близко крупной артерии. Возможность того, что он может снова начать двигаться, если он деактивирует оболочку, и тот факт, что он может взорваться, если его атакуют. Читая его сообщение, профессор мрачно кивнула и связалась с кем-то по своему телефону. Через несколько минут два лифта открылись почти одновременно, и двое мужчин в белых халатах. Один охранник в черной форме, и двое носилок появились. По сигналу Минор лег на носилки, и Юмика, а не сотрудники в белых халатах, начали их толкать. В мгновение око раздраженное выражение лица профессора исчезло, и Минор вернулся в зону трие, где его правую руку лечили всего три дня назад.